Глава 116. Парусная мастерская Эггер. 1984 год. Что я делала после тех лет у Глуби? Я переехала в столицу и... Ой, а вот и лова родимая. А что ты делала вчера вечером? Вчера вечером? Дома была. Мы с мамой телевизор смотрели. Мы всегда вместе смотрим «Скорую помощь». «Фи, тебе бы в Афганистан поехать и заботиться о тамошних женщинах. В молодом возрасте полезно побывать на войне». «Боюсь, мама будет недовольна». «Фи, матерям вообще полезно скучать по своим детям». «Но я у нее единственная». «Да, это тебе повезло. Но прошу тебя, Лова, не забывай жить. Жить самому гораздо интереснее, чем смотреть на это со стороны». Она дает мне лекарства, а потом я позволяю ей накормить меня с ложечки, притворяюсь обессилевшей. Не хочу запихивать это в себя, надоели мне пищевые продукты. Но недалек тот день, когда я смогу не проделывать этой процедуры. Адвент не за горами, а там уж и 14-е число. В 13.30, так ведь она сказала, девушка из службы погребальных костров. «Ах, да». Что же я делала после тех лет у Глуби? Я переехала в столицу и осела вместе с моим оболтусом диванным в убитой в хлам квартире на улице Капласский Ольсвек. Хотелось быть поближе к Халли в его мелор и Коули, который предпочитал снимать жилье у брата, а не жить бесплатно у матери. Я нашла себе работу на мысу Гранди, сидела там и подшивала щита в парусной мастерской «Эгер». Я считала, что должна отплатить за тот урон, который нанесла моряцкому сословию. Но оказалось, к тому времени эти добрые люди уже давно не обслуживали морские суда, а вместе со всей своей фирмой ударились в походную жизнь. Палатки, тенты и домики на колесах. Они стали моей специальностью на много лет. Но, черт возьми, как же холодно было на этом Гранде и как ветрено в этом западном районе, Там я часто чувствовала себя как вож в господней бороде, под вечными ледяными дуновениями из той его ноздри, которая называется Квальфьорд. Потом мы переехали в Вог, где была защита от ветра. Маги пошел в колледж озера, который в ту пору переехал туда, только без озера. Там я превратилась в курочку-садовницу, клевала грядки, повязавшись платком, и радовалась зеленям, вылезающим из земли. Мы начинаем жизнь с мечтаний о золотых горах, а заканчиваем тем, что радуемся одному деревцу. Видимо, это и есть главное содержание нашего бытия — обрубать мечты, избавляться от всего, что ты хотел и что получил. Сейчас я лежу здесь, и у меня осталось одно единственное яйцо. Забыла рассказать. Когда я кинула в Байринга гранату, она упала на пол в хлеву и пробумкала в угол. Там-то ее и подобрал Йоун с глинистой речки и вручил мне на ложе скорби. Он принял ее за карбюратор, но я поправила его, сказала, это, мол, русская фляжка, которую мой байринг якобы нашел в брюхе зубатки на хвостецкой банке, и якобы это была его любимая вещь. Ох, вот как! Чека была оторвана, и теперь она, конечно же, была испорчена, просрочена как плавленый сырок 42-го года выпуска. Честно признаться, я жутко расстроилась, что мне не суждено было применить ее, увидеть ее сияние. А теперь она — все моё имущество, вся моя жизнь. «Le sol souvenir de ma vie turbulent. единственная память о моей бурной жизни. Французский. В переселении в столицу меня больше всего радовало то, что я вновь возобновила общение с мамой и папой. К тому времени они уже так долго прожили на скотху что их Святым Духом пропиталась каждая вещь в доме. На ковре в гостиной образовалась безузорная дорожка от дверей до стола, а картинок ярваля так долго висела над буфетом, что этот последний начал подражать ее виду. В углу стоял первый вариант первопоселенца работы Эйнара Йонсона. Эйнар Йонсон. 1874–1954 годы. Известнейший исландский скульптор, первый деятель исландского искусства, избравший скульптуру своей основной сферой. В творческом наследии Эйна Рёунсона есть как реалистические, так и символические работы. Многие его скульптуры посвящены сюжетам и лицам из истории фольклора Исландии. Самая известная его скульптура — памятник исландскому первопоселенцу Ингельву Арнерсону, сейчас стоящий на холме Арднар-Хоуль в центре Рейкьявика. Мама стирала пыль со шлема и копья. Ей было уже без малого восемьдесят, но держалась она хорошо, сохранила прямую осанку от брейда фьордской гордости. Чего не скажешь о ее дочери, которая лучше всего чувствовала себя на сутулых работах за домом. Отцу было 75, лоб чистый, волосы, зачесанные назад. Свой возраст он переносил хорошо, но в глазах у него все еще были руины. Журналюги сварганили книжку об исландском фашисте, и там на картинке отец стоял при полном параде. Гитлеровский солдат, президентский сынок. Всю мою жизнь, каждые пять лет, мне звонили разгоряченные апостолы СМИ, изнемогающее от желания сделать себе имя на трагедии моего отца. «А как мне с ним связаться? А он не скрывается? А вам не кажется, что страна имеет право услышать эту историю?» И сейчас они, наконец, собрали это все под одной обложкой. Полуправда о половине войны. Вторая половина оказалась чересчур сложна для прессы. Разумеется, мой отец полностью отбыл свою меру наказания. Более того, Даже его жене и ребенку пришлось расплачиваться за те давние прегрешения. Но им, видимо, хотелось выставить эти грехи на обозрение перед всем честным народом. А ты не хочешь сам рассказать свою историю? спросила я отца в одно снежно-светлое воскресенье по осени. Эх, кто захочет слушать, как листик рассказывает историю ветра. Я обняла его посреди гостиной. И так мы стояли неподвижно, пока вокруг нас не вырос обман, якобы ничего никогда не было. Ни у него, ни у меня, ни у нас обоих вместе. Мама вошла из кухни, седая в юбке с чайником шоколада в руке, и сказала «Ну-ну». Она недолюбливала сопли, как и бабушка, как и я. Но разве она не знала, что произошло? Замалчивание подверглось так много всего. Когда папа вернулся с войны, он дал дедушке слово больше никогда не вспоминать о Германии, больше никогда не ездить туда, не отвечать на письма оттуда и ни с кем не говорить про свое фронтовое житьё. Недвусмысленным требованием отца народа была приверженность исландской традиции молчания. И папа послушался. Он так и не сказал маме про то, что случилось в конце войны и навеки отравило и его, и мою жизнь. Я так и не спросила. Молчание порождает молчание.